Венедикт Ерофеев Москва петушки Поэма Уведомление автора Первое издание Москва петушки, благо, было в одном экземпляре. Быстро разошлось. Я получил с тех пор много нареканий за главу «Серп и молот» Карачарова. И совершенно напрасно.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 сразу хватались за голову серп и молот Карачарова, даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы и немедленно выпил. По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы серп и молот Карачарова всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а, во-вторых, не будут оскорблены. Вадиму Тихонову Маемо любимому первенцу посвящает автор эти трагические листы.